«Воды немрима!» «Вообразите себе мое положение!» «Я был окончательно изгнан из святой палаты. Моя любовь к Иоанне де Коссад, истощившись, либо, наоборот, усилившись от ее отсутствия, и я полагаю, что мудрецы расходятся во взглядах на этот вопрос, была, тем не менее, достаточно сильна, чтобы не давать мне ночью сомкнуть глаз». Я знал Пьера Жульяна Форе, и знал, на что он способен. Как только он установит, что одержимая девушка из письма это Вавилония де Коссат, он пойдет на все, лишь бы вырвать у нее признание в колдовстве, у нее, равно как у ее друзей, и потом, хотя он и был невеликого ума, даже он в конце концов мог заподозрить Вавилонию, действуя путем исключения, так что я не мог возлагать особых надежд на его глупость из глубины. Взываю к тебе, Господь. Выражаясь словами блаженного Августина, повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и ей не втерпешь было со мной. Сердце мое пребывало во тьме. И куда бы я ни кинул взор, везде была смерть. Когда Пьер Жульен ушел, я и впрямь сначала стоял, ничего не ни видя и не слыша. Я был, по его словам, как те, кто глазами смотрят и не видит. своими ушами слышат и не разумеют. Я вкушал хлеб раскаяни, ибо знал, что такое святая палата. Стоит только раз навлечь на себя ее гнев и уже не спастись. У нее широкие сети и долгая память. Кто лучше меня мог знать? И это я оплакивал и видел перед собой лишь крапиву и соляную рытвину, пустыню безысходности. Некоторое время я бродил бесцельно по улицам, и по сей день я не могу сказать, здоровались ли со мной на моем пути. Я отвернул свой взор от мира, я не видел ничего, кроме своих бедствий и печалей. Затем... Порядком устав, я стал более чувствителен к собственной плоти и окружающему. Я почувствовал протесты моего желудка, ибо звонили уже девятый час, и пора было перекусить. Я вернулся в обитель, где, как опоздавшего к трапезе, меня встретили осуждающими взглядами. За опоздание мне полагалось порицание на капитуле, но меня это не волновало. Я был уже слаб и немощен под плетью моей совести. Любые наказания я воспринял бы как должное, ибо в гордыне своей и высокомерии я изгнал себя из святой палаты. Я не мог теперь помочь Иоанне, ибо не мог участвовать в решениях относительно ее судьбы. Я сам искалечил себе руки и сам выживал себе язык. Я был глупец, ибо глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Боже, милосердый, как я страдал! Я пошел к себе в килью и стал молиться. Борясь с приступами отчаяния, притуплявшими мой разум и чувства, я пытался сообразить, что же мне теперь делать дальше. И единственное решение приходило мне на ум. Каким-то образом я должен вернуться в святую палату. Хотя верблюду было бы проще пройти сквозь игольное ушко, мне нужно как-то восстановиться в прежней должности. Я понимал, что за возвращение придется дорого заплатить. Пьер Жульен заставит меня размазывать навоз по лицу, я буду у него лизать прах, как змея. Но, клянусь, я был готов есть пепел, как хлеб, если понадобится. Моя гордость была ничто рядом с любовью к Ване. Вы, может быть, недоумеваете, как я мог воспылать столь безоглядный? столь пылкой и любовью так скоро, всего лишь после двух кратких свиданий? Вы, наверное, удивитесь крепость этих цепей, коими я оказался столь внезапно и прочно прикован к далекому предмету моей страсти. Но разве не прилепилась душа Иоаннафана к душе Давида после их первой встречи? И разве не свидетельствуют многие мудрецы, что любовь, входя через глаза, зачастую поражает в тот же миг? Не с числа примером, как в настоящем, так и в прошлом. И мой пример, откровенно говоря, один из них. Я бы с радостью сосал яд из язв прокаженного, чтобы уберечь Иоанну от вреда, и, наверное, такова была воля Божья, чтобы я терпел подобные невзгоды. Может быть, такого был его замысел, чтобы я смирился и сокрушился. Не сумев изменить меня своей божественной любовью, он, наверное, хотел добиться этого, посылая гнев свой мне в наказание. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И посему я умылся, продумал свои действия и вернулся в палату с намерением жаться к навозу. Время шло к вечерне, и тени удлинились. Почти целый день я провел в молитвах и самобичевании, но оказалось, что Раймона Доната еще не нашли, о чем мне сообщил брат Люций, отворивший дверь на мой стук. А что, отец Пьер Жульен спросил я, где он? Он наверху в скриптории. Он читает реестры. Передайте ему, пожалуйста, что я пришел, сокрушенный и смиренный духом, умолять его о прощении, сказал я не обращая внимания на его ошеломленный взгляд. — Пожалуйста, спросите его, не снизойдет ли он до беседы со мной. Скажите ему, что это не шутка, брат. Брат Люций покорно отправился передать мою просьбу. Как только он скрылся из виду, я пробрался в комнату Пьера Жульена и вернул на место письмо епископа Жака Фурнье, не желая быть обвиненным еще и в воровстве, помимо моих прочих грехов. Само собой, действовал я весьма расторопно, и к возвращению брата Люция я опять стоял у дверей, всем своим видом выражая невинность и смирение. — Отец Пьер Жульена отказывается с вами разговаривать, — сообщил он мне. — Скажите ему, что я пришел, чтобы слушать и повиноваться. Я заблуждался, и перещу его наставление. Брат Люции снова потащился вверх по лестнице, вскоре... Он опять спустился с холодным резким ответом. — Отец Пьер Жульен говорит, что он занят. — Тогда я подожду, когда он освободится. — Передайте ему это, пожалуйста, брат. Я буду здесь, когда я ему понадоблюсь. И с тем я уселся на скамью и принялся читать покаянные псалмы. Как я и ожидал, заслышав звук моего голоса, хорошо поставленного, хотя, может быть, Это мне так кажется. Пьер Жульен мигом выскочил из скриптория, как почуявший дым крысы из норы. «Замолчите — Замолчите! — заорал он сверху. — Что вам нужно? Вас сюда не звали! Отец мой, я пришел молить вас о милости. Я был глуп и своенравен. Я презрел мудрость и курил фимиам гордыни. Отец, я прошу у вас прощения. — Я сейчас не могу этого обсуждать, — отвечал он, и в самом деле озабоченный, растрепанный, потный и трепещущий. — Очень много работы. Раймон все еще и нашелся. — Отец мой, позвольте мне быть вашим помощником, вашей опорой, позвольте мне только служить вам. — Вы смеетесь надо мной? Нет. Будучи полон страха за благополучие Иоанны, и презрение к моей собственной недостойной гордыни я говорил весьма убедительно поистине говорю вам я желаю отвергнуть свои воли я смирен и послушен я вылит как молоко и сгущен как сыр отец мой простите меня я раздут гордыни тогда я должен думать только о своих грехах и о дне страшного суда господня Я уподобился врагам Господа нашего, что поклоняются своему желудку и думают лишь о делах земных. Ваше приказание это мой закон, отец мой. Повелевайте, и я послушаюсь, ибо я недостоин перед Богом. Я глуп, а язык глупого гибель для Него. Как мне объяснить слезы, наполнившие мои глаза при этих словах? Возможно, это были слезы ненависти. Однако была ли то ненависть, которую вызывали у меня мои собственные грехи, или Пьер Жульен, или мои ужасные предчувствия, или все сразу? Сейчас, по прошествии времени, судить я не берусь. Так или иначе, но они произвели желаемые действия. Пьер Жульен, казалось, заколебался. Он оглянулся и посмотрел в сторону скриптория, затем снова на меня. Он спустился на несколько ступеней. «Вы вправду раскаиваетесь?» — спросил он с явным недоверием, хотя и менее сурово, чем можно было ожидать. В ответ я упал на колени и закрыл лицо руками. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей!» — заговорил я, нараспев. «И по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно мой меня от беззакония моего». И от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Пьер Жульен что-то проворчал. Сойдя вниз, он встал рядом и возложил свою липкую руку на мою танзуру. — Если вы и вправду сознаете свои грехи, — произнес он, — тогда я с радостью прощаю вам вашу настырную самонадеянность. Горящий угли, клянусь но вы должны искать милости господней сын мой господь это тот кто ведает ваше сердце и кто вернет вам радость вашего спасения ибо жертва богу дух сокрушенный вполне ли ваш дух сокрушен сын мой да отвечал я и я не лукавил Ибо, если в иное время, я бы воспринял такую напыщенную благосклонность со скрежетом зубовным, Теперь я просто подумал, я это заслужил. — Хорошо! Очевидно, Пьеру Жюльену мое раскаяние пришлось по вкусу. Оно взбодрило его, как вино, окрасив его щеки румянцем и вызвав улыбку на лице. Давайте тогда скрепим наше примирение, поцелуем, и да благословим Господь наш союз уничтожением многих еретиков. За грехи мои он обнял меня, и я принял его поцелуй, как принял бы удар плетью, наказание за мою самонадеянность. Затем я последовал за ним в его комнату, где он некоторое время разглагольствовал о смирении как добродетели которая очищает душу, как огонь, расплавляющий, как щелок очищающий, — я слушал молча. Наконец, убедившись, что я не собираюсь перечить ему, он разрешил мне вернуться к своим обязанностям. С духом смирения всегда помню, что кроткий и наследую землю. Отец мой, — обратился я к нему, видя, что он намерен вернуться в скрипторий, — Насчет того письма, что вы упоминали, от епископа Памье. — О, да, — он кивнул. — Я полагаю, что это очень важная улика. — Против кого, отец мой? — Ну, как же, против этой девушки, конечно. — Разумеется. Я должен был действовать с большой осторожностью, чтобы не быть заподозренным в неповиновении. Вы уже нашли ее? — Пока нет, — признался он. «Но я спрошу Понса, есть ли в тюрьме красивые молодые женщины, похожие на одержимых дьяволом?» Он вдруг нахмурился и подозрительно уставился на меня. «А ведь это вы просматривали протоколы всех допросов, проведенных отцом Августином. Не встречался ли вам кто-либо, подходящий под описание, кто-нибудь из тех, кого он мог допрашивать? В этом должна помочь дата письма» здесь я столкнулся с трудностью. Я не хотел, чтобы Пьер Жульен узнал о существовании Вавилонии. С другой стороны, будет очень нехорошо, если он прознает о ней другими средствами и обвинит меня в попытке обмануть его, и посему я отвечал на его вопрос с вопросом в попытке сбить его со следа. Если отец Августин никогда не упоминал об этой девушке...» никогда не предъявлял ей обвинений, и даже не вызывал для дознания, начал я, то он наверняка был убежден в ее невиновности. Вовсе нет. Это означает лишь, что смерть настигла его, прежде чем он успел предпринять расследование. Но, отец мой, если она и вправду колдунья, то почему он называл ее одержимой и искал, как освободить ее от этих пут? Может, статься, что она просто жертва колдовства, допустил Пьер Жульен. Но пусть даже и так она выведет нас к преступнику. И помните, что ангельский доктор говорил о заклинаниях демонов. Хотя может показаться, что демон находится во власти колдуна, но это не так. Девушка могла вызвать демона, и затем он овладел ею. Она женщина, не забывайте, женщина по натуре слабее мужчины. Однако отец Августин приписывал ей выдающиеся духовные достоинства, заметил я. — Ведь он бы не сделал этого, — считал ее колдуньей. — Сын мой! — Отец Августин был не без греха, — отвечал мой патрон, начиная проявлять нетерпение. — Брази, он когда-либо наставлял вас о методах отличительных признаках колдунов? — Нет, отец мой, Нет. Тогда, наверное, он был не более вашего сведущего по этой части, хотя, без сомнения, образован в других вопросах. И помните, что он теперь мертв, мы должны продолжать без него. Поднявшись, Пьер Жульен показал, что наша беседа окончена. Еще он упомянул, что в доказательство своего раскаяния мне следует повторно допросить Бруну Дагилар с применением методов, которые он сам мне указал. — Вы можете заняться этим до вечерней службы, если хотите, — прибавил он. — Сейчас я очень занят, и Дюран мне пока не понадобится. — Да, отец мой. Кротко согласился я. — А что касается нотариев, я приму решение через день или два, — перебил он. — Конечно, если Раймонд Донат не объявится, нужно будет назначить другого нотария. Поклонившись, я посторонился, чтобы он мог пройти в дверь впереди меня. Хотя я сохранял серьезные выражения, в сердце своем я ликовал, ибо мне казалось, что расследование по письму епископа Жака Фурнье он оставил в моих руках. А если так, у меня имелась отличная возможность оградить Вавилонию от его обвинительного взора. Были все причины полагать, что он так никогда и не узнает ее существование. Но, к несчастью, я недооценивал его сообразительность. Его жажду власти. Вскоре после его возвращения в скрипторий, я, сидя за столом, услышал, как он зовет меня по имени своим тонким, пронзительным голосом Бернар! кричал он, брат Бернар! Как и подобает верному слуге, я поспешил на его зов и застал его сидящим на полу возле открытого сундука среди реестров. Мне только что пришло в голову, сказал он. — Отец Августин погиб, когда ехал навестить каких-то женщин возле Кассара. Вы назвали их благочестивыми, не так ли? — Да, отец мой, — отвечал я, и сердце мое упало. — Вы посещали этих женщин, когда были в Кассара? — Да, отец мой. — Есть ли среди них молодые и красивые? — Отец мой, — сказал я шутливо, хотя ощущал себя иссякшим, как воды, немримо. «Монаху, вроде меня, все женщины кажутся молодыми и красивыми». Пьер Жульен нахмурился. «Подобные замечания недостойны вас», — резко заявил он. «Я повторяю свой вопрос. Есть ли среди них молодые и красивые? Отец мой, я всерьез. Что кажется красивым одному, то может показаться некрасивым другому. Тогда есть ли среди них молодые?» — настаивал он и я знал, что должен ответить, что... Ибо он начинал терять терпение. — Я бы не назвал ни одной из них молодой, — уклончиво отвечал я. — Они все зрелые женщины. — Опишите мне их. И я сделал, как он просил, начав с Виталии. Хотя из осторожности старался не увлекаться, описывая безупречные черты Иоанны или ангельское личико Вавилонии, Мое сдержанное описание каждой из женщин, тем не менее, заинтересовало Пьера и Жульена, Если бы я только мог солгать. Но поступить так означало бы подвергнуть их серьезной опасности, очень серьезной опасности. «Не обнаруживали ли эти женщины каких-либо необычных свойств?» — спросил он. «Может быть, произносили нечестивые речи или проявляли дерзость в поведении?» «Нет, отец мой, вовсе нет». — сказал я, надеюсь, что ни один из солдат не упомянул странного припадка в Вавилоне. — Усердны ли они прихожанки? — Да, когда позволяет здоровье. Они живут довольно далеко от деревни. — Но местный кюре регулярно посещает их. Каждый день? Поскольку я задумался, он продолжал. — Если же нет, брат, то я счел бы такое положение нежелательным. — Женщины не должны жить вместе без мужчин, если только они не предмет постоянной заботы священника или монаха. О, я знаю. Женщинам нельзя доверять в противном случае, они легко сбиваются с пути истинного. — Конечно. Отца Августина беспокоила эта же самая проблема. Он ездил туда с целью убедить их вступить в общину терциариев. — Мне это не нравится, — объявил Пьер Жульен. Зачем им жить в таком уединенном месте? Отчего они скрываются? — Ни отчего, отец мой. Они просто желают служить Господу. Тогда им следует поступить в монастырь. Нет, это чрезвычайно подозрительно. Они находились поблизости, когда погиб отец Августин. Они живут как бегинки, которых осудил его святейшество Папа Римский. Вы знали об этом? — И одна из них вполне вероятно колдунья. При подобных обстоятельствах, я думаю, их нужно вызвать на допрос. Что я мог сказать? Если бы я начал возражать, он отстранил бы меня от этого дела. И посему я поклялся. не допустить этого? Я этого не допущу. Мне пришло в голову, если я буду просто медлить с выполнением приказа моего патрона, Если я не буду слишком торопиться, то тогда Иоанна и ее подруги вполне могут успеть покинуть форт, прежде чем их вызовут для допроса в Лозе. Конечно, от святой палаты невозможно укрыться. Приезжая с места на место, ты лишь откладываешь неизбежное. Но в постели после вечерней службы меня поразила еще одна мысль. А что же с недостающим реестром? Поглощенный тревогами о судьбе Иоанны, я забыл спросить Пьера Жульена, когда он сидел в скриптории, копаясь в наших записях, что он там ищет. Однако у меня было подозрение, что он искал тот же самый реестр, который привел его в дом Раймона. Мне казалось, что пропавшие реестры играют большую роль в недавних событиях, оказавших влияние на святую палату, я мог бы этим воспользоваться. Может быть. Если как следует поработать, то можно было бы добиться смещения Пьера Жульгена. Утеря реестров, в конце концов, — это серьезный должностной проступок. Несомненно, существовали и другие пути, свести на нет все его усилия. Замечу, что меня не волновало исчезновение Раймона. Мои мысли были заняты целиком Иоанной, как говорит Алиди любовь это чувство трепетного страха пораженный мечом любви не знает покоя от мысли о своей возлюбленной и душа его пребывает в рабстве ничто другое его не интересует когда его возлюбленный угрожает опасности. — тебе тебе единому согрешил я и лукавые предачами твоими сделал